Голова пятнадцатая. Пока шумит мотор. Поезд неспешно подходит к Рижскому, то есть пока еще Виндавскому вокзалу, а паровоз гудит Резкий толчок и остановка. Все, можно выходить на перрон. От вокзала и до Лубянки недалеко, можно дойти минут за сорок, но тащиться с чемоданом не хочется, да и по статусу уже не положено. А в чем прелесть быть начальником, и немалым, так это в том, что тебе не надо искать такси или извозчика, потому что едва ли не к самому перрону подают машину. Главное, чтобы встречающих оказалось не слишком много. Нормально, если один человек, что проводит тебя до авто, откроет заднюю дверцу, поможет сесть, а сам усядется спереди, как оно и положено. А вот ежели встретят трое, оно куда хуже, потому что тебе придется сидеть сзади, между двух чекистов, конвоиров, а на переднее сиденье усядется не охранник, а старший группы захвата. А вось я пока еще не настолько проштрафился, чтобы за мной группу высылать. Шучу. Меня нынче встречал лишь один, но этого человека я знал в лицо. «Приветствую, месье Кусто!» Улыбнулся Артур Артузов, протягивая мне руку. «И вам того же, миссир Фраучи!» – ответствовал я. Хотел полюбопытствовать, чего это начальник контрразведки республики встречает равного по положению коллегу, словно простой сотрудник, но решил, что Артур и сам все расскажет. То, что меня станут встречать, я не сомневался, потому что сам телеграмму из Риги отправлял, но Артузова увидеть не ожидал. «Господа товарищи, носильщик не нужен?» Обратился к нам дюжий дядька в новенькой синей куртке и синей фуражке. Ишь, а в мой прошлый приезд носильщики выглядели более затрапезно. Видимо, НКПС тоже встал на новые рельсы. И хотя большой надобности в носильщике не было, но я отдал дядьке свой чемодан. «И портфельчик ваш могу взять?» – обрадовался тот. «Верно, мне каждый из пассажиров заграничного поезда может позволить себе носильщика. Я только отмахнулся. Портфельчик я уж как-нибудь сам донесу. Я из-за него и его содержимого полночи не спал, караулил. Теперь понимаю, как тяжело приходится дипкурьерам и почему они ездят в парами». «Тебя куда отвезти?» – поинтересовался Артур. «Сразу к нам или вначале в НКИД заедешь?» Хороший вопрос. У меня, когда приезжаю в Москву, начинается форменное раздвоение личности. Ладно, что не расстроение. Вроде первым делом следует по месту основной службы прибыть, доложиться, а уж потом к чечерину. Но нынче, если по степени важности брать, то вначале нужно ехать в Инкит. А по предложению немцев об авиасообщениях тоже к чечерину или сразу к Владимиру Ильичу. Впрочем, пусть нарком сам докладывает предсов наркома. Он товарища Ленина скорее увидит, да и вообще, в данном случае, не стоит прыгать через голову. Сначала в НКИД, решил я, оставлю наркому документы, а уже потом к нам. Моя бы воля, я бы вначале к себе рванул, в ИНО, и начал бы там закручивать гайки на предмет поставок в Европу некачественного материала. Намылил бы шею товарищу Бокию или Бокия, а за компанию устроил бы разнос Трелиссеру, а уже потом сел бы вместе с начальствующим составом отдела и стал бы решать вопрос, а как же нам подготовить сотрудников для работы в посольствах? Впрочем, Бокия бы я не пригласил на совещание, потому что меня теперь мучает вопрос, а не специально ли Глеб Иванович отправил в Ригу таких кретинов? «Следовало бы доложить о том самому Дзержинскому, но не стану. Как ни крути, но Бокий – мой подчиненный, и спрашивать с него должен именно я, а не руководство ВЧК». Артузов, конечно же, до сих пор не обзавелся ни охраной, ни личным водителем, поэтому он вынужден был сам взять мой чемодан и пристраивать его в салон. Хотел пошутить на этот счет, но отвлекся на носильщика. «Э, гражданин хороший, а что ты мне дал?» Возмущался дядька, потряхивая на ладони горсть мелочи. «И что он тебе дал?» Заинтересовался Артузов, ухватывая ладонь носильщика и принявшись рассматривать монеты. «Да что в кармане было, то и дал», — хмыкнул я. «Сходит в обменник, ему там наши дадут». «Будь я во Франции, знал бы, что следует дать за труды либо 50 сантимов, либо франк. Но раз чемодан один, то франк многовато». Потому взял какие-то монетки и отдал. Мелочь в кармане была разношерстной. В основном, конечно же, французская, но были и немецкие монетки, отчеканенные из алюминия. Очень несерьезные деньги, хотя на них и было написано 20 пфенингов. Даже и непонятно, откуда они оказались в моем кармане, если в Германии рассчитывался бумажками. На сдачу дали? А в Риге, вроде бы, монеток на сдачу не получал. Вспомнил, что в мое время, в 80-е и 90-е, иной раз давали на сдачу болгарскую стотинку или копейки-двушки-трешки до денежной реформы 61-го года. «Давай-ка это добро мне!» Решительно заявил Артур, сгребая монеты с ладони носильщика и стряхивая их в карман. Вытащив пару бумажных дензнаков, отдал их дядьке. «Держи». Но щедрость человека в военной форме не обрадовала, а обеспокоила носильщика. «Э, подождите-ка, гражданин начальник!» Отстранил он протянутые бумажки. «Давай-ка лучше мне мелочь, что гражданин пассажир изначально давал!» «Я человек тёмный, необразованный, пролетарий от железных дорог. Может, ты обмануть меня хочешь, а я за эти монетки больше получу?» «Вот что, дядя с вокзала!» — рассердился я на жадность насильщика. забрав у Артузова бумажки, сунул их в руку пролетарию с железных дорог. «Бери, пока я добрый, а иначе останешься без работы и пойдёшь на биржу труда». Дядька, окинув нас свирепым взглядом, но рассудив, что с двумя молодыми парнями, один из которых в форме, при кобуре, да еще и с машиной, лучше не связываться, ушел в свояси, бормоча, что опять инвалидов войны обижают, и он пойдет жаловаться к Троцкому. Усаживаясь в машину рядом с Артуром, спросил. «Ты что, монеты начал коллекционировать?» «Да это я не себе, а дядюшке». Смущенно отозвался Артузов. Он как с Каспия вернулся, нумизматикой увлекся. Притащил с собой полпуда турецких монет, персидских, еще каких-то. Вроде что-то про римские говорил. Сидит, по коробочкам раскладывает, с музейщиками знакомство свел. Очень доволен. Меня попросил, чтобы я ему новые монеты раздобыл. Польские там, финские. У Артура не один дядюшка, но тот, что вернулся с Каспия, мой бывший начальник. Но, как помню, Артузов говорил, что Кедров приболел. «Как приедем, я карманы выверну, всю мелочь тебе отдам», – пообещал я и спросил. «Как со здоровьем у любимого дядюшки? Дмитрий Сергеевич не хочет на службу вернуться?» «Со здоровьем получше», – отозвался Артур. «А про службу я ему говорил, но он в раздумьях». Жаль Вздохнул я, а я бы ему должность предложил. Мы с ним уже разговаривали об этом. Сказал, что резидентом быть откажется. Мол, не солидно, да и не хочет он из России никуда надолго уезжать. Я бы ему другое предложил. Помнится, когда он меня из Череповца в Москву вытащил, то вначале на курсы отправил. Я бы лекции Сагадеева напечатал как учебник и своей бы настольной книгой сделал, не будь они секретными. «Сейчас мне такие курсы по позарез нужны, только не для контрразведчиков, а для разведчиков. А товарищ Кедров – идеальная фигура для начальных курсов». «Нелегалов готовить?» – догадался Артур. «И легальных сотрудников, и нелегальных?» «Я с ним поговорю», – пообещал Артузов. «Начальник курсы подготовки разведчиков звучит неплохо, да и ему занятия». «Еще скажи, что ученики после выполнения заданий станут ему монетки из-за границы везти. А там еще и антикварка есть. Представь, какая коллекция получится!» «Ну ты змей, Володя!» – расхохотался Артур. «Не простой змей, а змей-искуситель!» Если увлечение нумизматикой у Кедрова всерьез, то он клюнет. Не зря говорят, что нумизматика – скрытая форма тихого помешательства. А если по-научному, то это – одна из форм девиантного поведения, но безобидная. «Ладно, колись, почему лично меня решил встретить?» – поинтересовался я. «А если просто по дружбе?» «Артур Христианович, ты же по крови швейцарец, стало быть, европеец, рационалист до мозга костей. Дружба дружбой, но не попёрся бы ты меня встречать, потому что дел много. Да и везёшь ты меня какими-то козьими тропами». «Козьими, не козьими, но Артузов уже давно бы привёз меня в инкит, что расположился неподалёку от нашей конторы». «Ишь, очередной аксинизм, вести козьими тропами». «А дел много, ты прав», – не стал спорить Артур. Покосившись на меня, спросил. «Ты в шифрограмме указывал, что на горизонте появился Савенков?» «Указывал, но не уверен, что это он. Нужно поначалу установить, точно ли он». «А что потом, если установишь?» Правильный вопрос задал товарищ Артузов. «Мне тоже хочется знать, что мне потом с Борисом Викторовичем делать», но ответил. Если установим, что это именно Савинков, стану думать, но, скорее всего, поищу способ ликвидации. «У меня другая идея», — сказал Артузов. «Нам бы этого супчика живым взять, чтобы его в Россию заманить. И рассказать может многое, и вообще, с точки зрения идеологии и классовой борьбы полезно, если признает, что бороться с советской властью бессмысленно». Так началось. Похоже, что Артузов задумал таки операцию «Трест» или «Синдикат». Впрочем, название несущественно, это что-то из формы монополий. Что там у нас? Картель, Синдикат, Трест. Есть еще концерны, но они появятся чуть позже. «Живым заманить тоже неплохо», — хмыкнул я. «Дело за малым. Придумать, как савинкова к нам заманить». Если похищать, а потом в Россию вести, очень долго и хлопотно, а еще очень опасно. Про то, что в настоящий момент по направлению к Балтийскому морю идет пароход с ценным грузом, говорить не стал. Если Артуру положено, он про то знает, а нет, так лучше не знать. Выкручивая баранку и поглядывая по сторонам, чтобы под колеса не ринулся пешеход, прущий поперек улицы, Артузов спросил. «Ты сам-то бы что придумал?» «Так ничего и придумывать не нужно», – пожал я плечами. Есть опыт похищения герцога Энгиенского, есть опыт времен Александра Третьего. Арестовать любовницу савинкова посылать Борису Викторовичу письмо, пусть приезжает на выручку. Правда, любовницы у Савенкова нет, арестовывать некого. У него главная любовь – политика, а страсть – свержение советской власти». Значит, нужно его зазвать, чтобы свергать нашу власть, и главное, чтобы он поверил, что внутри страны существует такая сила, что может большевиков свергнуть. Амбиции у гражданина сэра непомерные. Он же не рядовым сотрудником хочет стать, а руководителем. А тут, как в басне Крылова, мол, голубчик, как ты хорош, приходи, направь нас, серых и убогих. Логично? Вполне. Согласился Артур, потом полюбопытствовал. А опыт Александра при чем? При Александре Александровиче с народовольцами и прочими террористами покончили просто. Внедряли во все молодежные организации агентуру, смотрели, какая из них на террор решится, вот и все. А иной раз, чтобы террористов вычислить, жандармерия собственную организацию создавала. «Как я полагаю, ты создаешь антисоветскую организацию, в которую должны входить военные, чекисты, советские чиновники, так?» «Так», – кивнул Артузов, переведя на меня взгляд, спросил. «Ты меня поддержишь, если я Феликсу Адмундовичу такую идею подскажу?» «А я-то думал, что Дзержинский уже в курсе, и что он уже дал добро на создание синдиката или треста». «Поддержу». Кивнул я и полюбопытствовал. «А почему ты сам начальнику не скажешь?» «Опасаюсь, что председатель может меня и не поддержать. Вдруг скажет, что создание псевдоподпольной организации – это провокация. Мы так не работаем». «Вот как? А что, Артузов не знает про заговор послов и про то, что латышей, обещавших лок карту и прочим иноземным послам устроить переворот и сместить Ленина?» Отправил именно Дзержинский. Понимаю, что летом 18 -го года Артур находился в другом месте, но земля слухом полнится. Или опять историки врут, и заговор раскрыли случайно, потому что латыши оказались людьми честными и порядочными. А кроме меня некому начальника убедить, хмыкнул я. А ты у нас числишься образцом добродетеля и порядочности, усмехнулся Артур. «Не пьешь, с подозрительными женщинами не связываешься. Кого другого уже бы обвинили, что он миллионы ворует, а на тебя даже Зиновьев с Троцким не нападают, хотя и терпеть не могут. Не помню, кто про тебя сказал, мол, честный да дури». Артузов промолчал, что прекрасно осведомлен, как образец добродетели, вместе с Танюшкой использовали его же письменный стол не по назначению. Знал, но не захотел трогать больную для меня тему. «А честным быть выгоднее», — сказал я. «Замолвлю я за тебя словечко перед товарищем Дзержинским, а еще и мне бы в этой организации местечко найти». «А вот тут, Володя, как ты сам иногда говоришь, хрен тебе от советской власти. Тебя расшифровывать нельзя, у тебя в Париже работа кипит. Недавно, благодаря тебе, крота в штабе Фрунзе раскрыли». «Ого, значит, не пропали труды Светланы Николаевны». «А вот здесь надо благодарность товарищу Светлане Николаевне Прохоровой, по мужу Исаковой, высказать». «Выскажем», – кивнул Артур. и даже именными часами от председателя ВЧК наградим. А по организации постараемся Феликса Эдмундовича убедить, но, думаю, он против не будет. Решил таки я, потом спросил. Помнишь некоего Зуева? Хотел добавить, что это тот Зуев, который английским шпионом прикидывался, хотя он на самом-то деле польский, но Артузов меня перебил. Помню такого. Поляки уже его в список включили на обмен. Сидит во внутренней тюрьме вместе с остальными. Но у нас к Польше много вопросов. Они нам еще за расстрел Красного Креста не ответили. Что да, то да. Сам я об этом инциденте слышал, но подробностей не знаю. Известно только, что в 1918 году поляки расстреляли наших товарищей, действовавших под флагом Красного Креста и направленных для обмена русских военнопленных и оказания помощи раненым. Как водится, польские власти все списали на неизвестную банду. «Англичане его очень хотят заполучить», — сообщил я. «Уже меня слегка шантажировали. Дескать, знаем, кто вы такой, но пока молчим. Ты в курсе?» «В курсе», — кивнул Артур. «Феликс Эдмундович мне шифровку показывал. Потом все вместе обсудим. Может, даже есть смысл тебя окончательно в РСФСР вернуться, чтобы не рисковать». «Кстати, книгу, что ты заказывал, из Архангельска привезли». «Хорошо, что привезли. Теперь у меня помимо компромата на самого Зуева имеется еще и библия английского первопечатника Тиндейла. Есть материалы для игры. В крайнем случае издание можно продать тем же англичанам и затребовать за него хотя бы 100 тысяч фунтов». Сумма несусветная, но Синайский кодекс в тридцатом году был продан за такую же сумму. А уж за своего-то гуманиста англы дадут не меньше. Если бы речь шла о книге Ивана Фёдорова, то продавать бы не стал. Грудью бы лег, чтобы она осталась в наших библиотеках. А вот Тиндейла от чего-то не жалко. Кстати, из Мура звонили. Быстров, оперуполномоченный Сказал, что паренек, которым ты интересовался, с ума сошел. Начал что-то предсказывать. Я понял, что речь идет о певце с Сухаревского рынка, распевавшего песни из Бумбараша. Любопытно, что он начал предсказывать? А разве его не расстреляли?» Удивился я. «Я таких подробностей не знаю. Передаю, что мне сказали», – ответил Артузов. «Если тебе мур нужен, можем потом заехать после наркомы-ндела». все равно сейчас председателя на месте нет».